Холод пробежал по телу Чекина. Страшная панинская инструкция ясно указывала необходимые меры. Но, ваше благородие, нельзя ли иначе как помилуйте столь противочеловеческое деяние? Ведь он, полагать надо, спит и ничего, как есть, не знает Чекину вспомнился в то мгновение минувший вечер и лицо принца, которому он тогда принес ужин. Заключенный, сверхобычая, встретил его приветливо и ласково. «Ах, как вкусно! Я молчином, домонах, да буду митрополитом!» Потому и кланяюсь образам Ведь я, братец, после обеда нынче Видел сон Какой сон? У вас все коловратные слова Да все это я в небе Какие там жители, строения А то будто иду по лесу А кругом буря гремит Дождь собирается Так это душно Только гляжу, студеное, темное озеро Я и бросился в воду, нырнул, плыву Да вдруг и всплыл, где-то в такой зелени Солнце греет, а цветов, цветов И все белые, да алые, мокровые, большие, пахнут А по ним пчелы, жукалицы Шмели, а, Лука, Лукич, где это озеро и где этот лес? И так светло и радостно было в тот момент его лицо, как кротко он улыбался, а от ужинов он умыл руки и лицо, утерся, бережно развесил полотенце у изголовья и, раздеваясь, награды мне всякие сулил. Слушай, Лука Лукич, как выйду, отсуль, достану вашим царем, тебя в придворные слуги произведу. Над всеми слугами превыше всех поставлю. В камергеры произведу. А они не давали чаю. Крепких чулков. Эка Невидаль. Их монастырь. Вот поживем как то лучше, на вольной волюшке. Ну, а теперь и бай-бай. Благослови Божие на сон праведный.